Глава пятая. Саймона, не переносившего запах и вида крови, стошнило и вырвало прямо на его оторванную ногу. Двух оставшихся офицеров охотник, сперва играючись, подбросил к потолку, а затем мощными ударами расплющил о пол. Нейл, которому казалось, что он сейчас спятит среди этих луж крови и кусков окровавленного мяса, схватил хрипевшего и плевавшегося Саймона за рукав куртки и попытался вытащить его из этой бойни. Но тот не удержался на скользком от крови полу и растянулся среди кусков мяса, которые всего минуту назад были членами экипажа. «Босс, не время разлеживаться! крикнул Нейл, хватая его за ногу. На стену он внимания даже не прощал, потому что был уверен, охотник его не тронет. «Разве ты не видишь, что эта тварь обезумела?» — добавил Нейл, чертыхаясь и ругаясь. Саймон на это что-то промычал, и его снова стошнило. «Нейл, подожди меня!» — крикнул Стэн, сидевший около стены и не спускавший глаз с охотника. Тот к этому времени выпустил из тела все три глаза и, добавив к четырем конечностям еще три, резво бегал по пульту управления. «Уйми сначала свое чудовище!» — огрызнул Нейл и протянул руку, чтобы открыть дверь. И в этот момент охотник нанес удар. Нейла, словно пушинку, подбросила в воздух и невидимой силой швырнула на пульт управления. «Стэн, помоги мне!» — проверещал он, сползая на пол и выхватывая излучатель. Первым выстрелом он превратил в стеклянную лужу обзорный кран, а вторым... Останки капитана в дымящей головешке. В рубке управления сразу запахло палёными волосами, горелым мясом и запахом испарившейся крови. Но, что удивительно, это помогло очнуться Саймону, и он с трудом, поднявшись на четвереньки, выхватил излучатель и принялся лучом сбивать охотника, который ловко уходил от выстрелов и наносил ощутимые телепатические удары. «Не убивайте его!» — крикнул Стэн, пытаясь остановить Саймона. От всего, что произошло за последние минуты, У него все перемешалось в голове, и Стэн совершенно ничего не понимал. Если бы охотник уничтожил экипаж и на этом успокоился, это еще понятно. Но после удара, нанесенного Нейлу, Стэн понял, что поведение охотника непредсказуемо и выходит за рамки понимания. Раньше он ничего подобного себе не позволял. «Ты что, не видишь, что он взбунтовался?» — процедил Саймон, стараясь прицелиться в охотника. Но тот без особого труда увильнул от выстрела, и луч снес левое крыло пульт управления. В рубке управления раздался тоненький сигнал тревоги, и корпус корабля на секунду задрожал. Уцелевшие дисплеи сбились с нормального рабочего ритма и после секундных попыток восстановить работу отключились. Яркое до этого освещение быстро стало темнеть, и вскоре рубка управления освещалась только огоньками, горевшими на уцелевшей части пульта. «Босс, нам крышка!» Почти спокойно изрек Нейл, не рискуя вылезти из под стола, служившим ему довольно ненадежным укрытием. «Экипаж уничтожен охотником, пульт поврежден, а сами мы никогда не сумеем его починить». Все это он проговорил с короговоркой и, прежде чем Саймон успел ему что-то ответить, снова выстрелил. Охотник, как и раньше, увернулся от луча, а центральная часть пульта управления взлетела на воздух, осыпав их всех расплавленными каплями, в которые превратилась электронная начинка пульта. На этот раз корабль резко встряхнула, и он по двое сигнала тревоги вывалился в обычное пространство, всего-то в полукилометре от поверхности какой-то планеты. Некоторое время уцелевшие двигатели все еще удерживали его на орбите выхода, но затем они отключились, и корабль быстро стал терять высоту. «О боже!» — прошептал Нейл, Наблюдая расширенными глазами за тем, как на правом обзорном экране приближается и разрастается поверхность неизвестной планеты. «Это конец!» — хрипло добавил он и со всей силой уперся ногами в стену, цепляясь одновременно руками за единственную ножку кресла, привинченную к полу. Саймон, попытайся сделать что-нибудь! Ты же пилот! крикнул Стен, который, не обращая внимания на близость удара, возил руками по залитому кровью полу, в надежде отыскать там блок управления охотником. Да что тут сделаешь, выдавил из себя Саймон, но, тем не менее, подполз к правому крылу пульт управления и вцепился в него руками. Он же весь разбит! с раздражением в голосе крикнул он. Стен ему не ответил: Да и что он мог сказать? Не желая видеть, что будет дальше, он закрыл глаза и приготовился к страшному удару, который неминуемо должен последовать. Пропоров металлическим брюхом полосу километров в 200 среди диких джунглей, корабль со скрежетом и треском развалился на части, и рубка управления упала намного дальше от того места, где приземлились обломки грузового отсека. Несколько раз тяжело перевернувшись, рубка управления свалилась в неглубокое ущелье, похоронив под собой тела людей. И последнее, что запомнил Стэн в этом хаосе, который, казалось, никогда не закончится, это то, как что-то тяжелое свалилось ему на спину, вдавив его лицом в кусок окровавленного человеческого мяса. Больше всех в минуты крушения повезло охотнику. Спрятав под толстую кожу два глаза и оставив на спине только один, он прожег в стене дыру и исчез, решив, видно, что на корабле, где столько бесполезного мяса, делать ему больше нечего. Пошевелив пальцами правой руки, Стэн судорожно сжал что-то мягкое и, не открывая глаз, попытался определить, что это. Зачем он это делал, он и сам не знал. Но определить ему все равно не удалось, и он медленно открыл глаза. Прямо перед своим носом он увидел пол рубки, весь в пятнах крови и трещину, которая начиналась у его лица и тянулась куда-то в сторону. Сквозь трещину пробивался дневной свет, и при желании можно было разглядеть серые камни, что-то зеленое, который вполне могло сойти за траву. Некоторое время Стэн тупо разглядывал «это что-то». Затем пошевелил ногами и, убедившись, что они его слушают, попытался подняться. После некоторых усилий ему это удалось, и он сел, оперевшись спиной о прохладную стену. В голове у него страшно шумело, и Стэну трудно было сосредоточиться на том, что он перед собой видит. Но в конце концов это ему удалось сделать, и он сообразил, что смотрит на ногу Нейла, с которой слетел ботинок. «Видимо, именно ее он сжимал все это время». Помотав головой, Стэн встал на четвереньки и медленно пополз к Нейлу. Он был мертв. Это Стэн определил с первого взгляда. Чем-то тяжелым во время крушения Нейлу проломило череп, и сделано это было таким образом, что вместо лица зияла окровавленная яма. Если бы не его светлые волосы, то Стэн вряд ли бы определил, он это или Саймон. Воспоминание о Боссе заставило его покинуть Нейла, которому уже ничем нельзя было помочь, и продолжил свой путь на четвереньках по перекошенному от страшного удара полурубки управления. После всего случившегося Стэн никак уже не реагировал на лужи крови и куски плоти, которые валялись в самых разных местах. Когда он с трудом вытащил помятое тело Саймона, то совсем не удивился и не испугался, увидев у того на животе рваную рану, из которой вывалились внутренности, и валялись вокруг хрипевшего и харкающего кровью Саймона. Какое-то мгновение! Стен тупо смотрел на его продырявленный желудок, затем отполз в сторону и таскал оружие капитана. Один выстрел в голову Саймона прекратил его мучение, и Стэн остался один. Еще не осознавая этого и того, что с ними со всеми произошло, он со излучателем в руке подполз к разбитой двери и минуты через две выбрался из-под обломков. Шатаясь, он поднялся на дрожавшие в коленях ноги, осмотрелся по сторонам. Часть корабля, в которой находилась рубка управления, лежала в ущелье и представляла собой жалкое зрелище. Но Стена сейчас это не интересовало. Все еще тупо соображая, он влез на обломок корпуса и лег на спину раскинув руки в стороны. Светившее ярко солнце проделало уже больше половины своего пути по безоблачному небу, и Стэн спустя некоторое время пришел к выводу, что с момента аварии прошла целая ночь, и все это время он был без сознания. Мысль эта не вызвала у него никаких чувств, и он медленно погладил нагретый солнцем металл. В подобном трансе он пролежал больше часа, но когда от неподвижности начала болеть спина, Он перевернулся на живот и посмотрел вдоль неровного ущелья, где громоздились покрытые мхом валуны, среди которых повсюду были разбросаны обломки корабля, разбитые приборы, вещи и... несколько неподвижных человеческих тел. Увидев их, Стэн хотел было кликнуть, но потом подумал, что если они пролежали здесь целую ночь, то делать это бесполезно. Они наверняка все мертвы. «Черт!» — выругался он, не зная еще, к кому это именно относится. «Но если я жив, то, возможно, остался еще кто-то», — подумал он, медленно поднимаясь на ноги. Осмотревшись еще раз по сторонам, Стэн поднял голову вверх и увидел на краю ущелья какие-то деревья с розоватой корой и с зелеными ветками, и зелеными листьями. Ветки едва заметно шевелились, а листья были толстыми, словно внутри у них находился воздух. Но было ли это на самом деле, Стэн утверждать не брался. Во-первых, это его сейчас не интересовало, А во-вторых, чувствовал он себя все еще скверно.